кстати говоря что то надо из деревни делать всех их в лес не утащить глупо да и немцы в этом случае с пойманными в лесу церемониться не будут к сосне и всех делов. так кто у немцев за главного есть же там такая личность должна быть городок небольшой стало быть и у него нешибко высокая Ну, максимум, подполковник. С ним и говорить будем. О чем? А вот сейчас и выясним. Кое-что Хрисанф мне рассказал. Только он в городе мало бывал, а сейчас и вовсе ему туда ходить противно. Значит, напрягаем девчонок. У них глаза молодые, наблюдательные, да и слух соответствующий. валентина — А ну-ка, давай, подползай ко мне. Есть у меня к тебе пара вопросов. Дом оттопыленного немца мы с Хрисанфом нашли легко. Он неплохо знал эту часть города, да и девчонки достаточно подробно ее описали. Им-то приходилось тут бывать чаще, особенно перед войной. Легко обойдя немногочисленные немецкие посты... Мы засели в полузаброшенном здании. Оно располагалось в метрах в двухстах от нужного мне дома. Самое непродолжительное наблюдение подтвердило рассказ говорливого полицая. Пост на площади тоже присутствовал. А спустя пару часов я увидел подъезжающий к дому Хорьх. «Ну, нифига ж себе!» Не всякий генерал на такой машине разъезжает. Из автомобиля вылез худощавый капитан с перевязанной мордой и важно прошествовал в дом. Ага, вот значит, как и Ванька ошпарила. Нечего сказать, постаралась. В пору медаль давать. Водитель поковырялся в машине, после чего тоже ушел в дом и более не выходил. Все это время полицай демонстрировал образец бдительности. Внимательно осматривал окрестности и близлежащие переулочки. «Эй, дорогуша, эти фокусы мы знаем!» Он работал исключительно на публику, стремясь, чтобы его показное рвение и внимательность были замечены в первую очередь со стороны дома. При этом на сам дом он старался не смотреть. Ага, стало быть, клиент не одобряет пристального внимания к своей персоне. И точно, стоило водителю уйти внутрь дома, как полицай расслабился, присел на лавочку и даже семечки достал. Надо полагать, знал, что клиент никуда уже не выйдет. Вот что, дядька Хрисанф. — Есть у меня мысли Да я уж догадался, — пробурчал он, рассматривая окрестности. — Ты на фрице этого, как кот, на сметану облизывался. — Неужто так заметно было? — А то. Собираешься ему и другую половину морды ошпарить? — Ну, это от него никуда не уйдет. А сделаем мы вот как. Обойдя дом с противоположной полицейскому посту стороны, мы легко пробрались к его стенам. Забор в этом месте был внушительным и высоким, только вот лезть через него никто и не собирался. Осторожно, а расшатав трофейным штык-ножом гвозди, я отогнул в сторону пару досок. Ну, не бог весь какой проход, но нам хватило. Добротный бревенчатый дом стоял на высоком кирпичном фундаменте. Рупь за сто! Был там и подвал. И действительно, спустя несколько минут я отыскал вход. Крепкая дверь с навесным замком продержалась всего несколько минут. Харисанф аж крякнул, наблюдая за моими манипуляциями. «Ты раньше часом не невзломчиком трудился?» «Да чему, понемногу учили, этому тоже. Жди меня тут, ежели буча поднимется, уходи в лес». Подвал оказался неожиданно ухоженным. Впрочем, чего-то такого я подсознательно и ожидал. Замок на двери был хорошо смазанным, не обошли вниманием и петли. Значит, дверью часто пользовались, и уж точно это были не соседи из окружающих домов, стало быть, немцы, а, следовательно, там будет чисто. Но я даже не ожидал, что до такой степени. Отсюда вывод. В подвал часто ходят. Вопрос, зачем? Ответ на это отыскался около лестницы. Судя по ее расположению, выходящей наверх недалеко от входной двери, на полу стояло несколько ящиков. Консервы? Ого, пиво? Еще какие-то банки? Тут, видать, денщик провизию держит. Так, прикинем, что мы имеем с гуся? Наверху как минимум трое. Сам капитан? — Водила и денщик. — Чем вооружены? — Водилы я видел кобуру. Ну, вполне может еще и автомат с собой возить. Стало быть, надо его наверху искать. А у денщика что? — Тоже пистолет. — Вполне может быть. Ну, еще и у самого ошпаренного что-то есть. В общем, три-четыре ствола. «Ну и полицая можно приобщить. У него винтовка. В доме будет противником не шибко опасным. А что у нас? У меня пара пистолетов и наган с глушаком. У Харисанфа с собой обрез из родимой двухстволки. Еще один пистолет он подобрал в управе. Винтовки и автоматы мы с собой не брали». дабы в городе вопросов не возникало. Зато гранатами затарились, по самое не балуйся. Только в рюкзаке у меня их штук 6 лежит, да парочка в карманах. У дядьки тоже что-то с собой есть. Я поудобнее устроился около лестницы и стал ждать, когда же сверху кто-нибудь спустится. Время к обеду ушло, так что должен был кто-нибудь прийти, Как минимум за пивом. Прошло около получаса, и наверху кто-то затопал сапогами. Скрипнул, открываясь люк, и мне на голову посыпался всякий мусор. Заскрепили ступеньки, и в подвал спустился немаленького размера фриц. Наклонившись над ящиками, он начал в них копаться, вытаскивая какие-то банки и бутылки. В левой руке немец держал корзинку, куда складывал отобранное добро. Положив туда несколько бутылок, он повернулся, собираясь подняться наверх, и нос к носу столкнулся со мной. Ошарашенный фриц открыл был рот, но, увидев у себя перед глазами набалдашник глушителя, оторопело замер. Левой рукой я приложил палец к губам. «Тихо, не надо поднимать шум. Сколько народу находится наверху?» Немец открыл и закрыл рот, но ничего не сказал. «Мне прострелить тебе ногу, чтобы ты стал разговорчивее?» «Нет, не надо меня стрелять. Наверху только Гауптман Краевский и его водитель». Где они находятся? Водитель спит здесь же на террасе. Гауптман у себя в комнате. Я должен сервировать ему стол к обеду. Он не любит опоздание. Ну, раз не любит, так не будем заставлять его ждать. Э, бери свою корзинку и пошли. И не дергайся ни в какую сторону. От пулей все равно ведь не убежишь. Отступив в сторону... Я пропустил немца наверх и пристроился у него за спиной. Сопя и отдуваясь, он стал подниматься по лестнице. Шаг другой, и вот уже моя голова поднялась над уровнем пола. Что-то больно покладистый фриц мне попался. Пожалуй, отстану я от него на пару шагов, а то бывали прецеденты.